Глобальный кризис 2007- 2009 а, годов наглядно продемонстрировал, что несмотря на много хвалебных отзывов и лозунги а, вроде давайте совершенствовать совершенное, а все же глобальная финансовая система, денежная система, валютная система они а, еще далеки от стабильности. не просто от стабильности, от вот этого а, надуманного совершенства. А какие точки уязвимости а, есть у а, современной денежной, валютной а, и финансовой системы и, соответственно, а, куда а, может двигаться а, развитие а, денежной, валютной, финансовой системы? Ну, на мой взгляд, именно а, в направлении устранения уязвимостей и будет формироваться будущий тренд. Я бы разделил вот эти точки уязвимости, недостатки, которые стали более-менее очевидны за последние 10 лет на две группы. Первое это напрямую последствия глобального кризиса и следствие нарастания масштабов финансовой системы в глобальном аспекте. Вопреки Ожиданием, что отныне весь денежный рынок под контролем Центральному банку или, если мы говорим о глобальной экономике, Центральным банком во множественном числе. События 2007-2008 годов продемонстрировали, что это далеко не так. Финансовый рынок стал многообразен, и связи, которые на нем есть между различными сегментами рынка, они не всегда подконтрольны Центральным банком. В определенный момент, ну, очень часто э, говорят о октябре, ноябре, декабре 2008 года, Центральные банки развитых стран они, э, оказались в полной растерянности. Они использовали Практически а, все имевшиеся у них распоряжения инструменты политики для того, чтобы стабилизировать а, денежный рынок, чтобы насытить его ликвидностью, но это не давало отдачу. Впоследствии а, преодолеть а, кризис 2007-2009 года удалось. Не буду вдаваться в подробности, но краткий диагноз. Посредством чего это удалось, я бы сформулировал, как «затушили пожар деньгами». Мировой финансовый рынок за последние 10 лет был очень сильно насыщен новыми вливаниями ликвидности. Центральные банки проводили Беспрецедентно мягкую политику с точки зрения величины процентных ставок. Вплоть до сегодняшнего дня еще во многих центральных банках ставки остаются на очень низком уровне. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что развитие финансового посредничества, смежных сегментах денежного рынка, оно, с одной стороны, способствует в долгосрочной перспективе, более качественному распределению ресурсов. То есть это финансовые инновации, которые надо бы приветствовать. Но влияние этих финансовых инноваций на денежный рынок приводит к тому, что предыдущая система, казалось бы, отлаженного контроля дает сбой. И а, в этот раз... Я имею в виду кризис 2007-2009 года. Вроде бы массированными вливаниями ликвидности эти непредвиденные последствия удалось побороть. Но вполне возможно ценой потрясений в будущем. Потому что масштаб роста, например, фондовых рынков большинства стран мира за последние годы, он превышает масштаб роста, скажем, в период 2004-2007 года. Не вдаваясь сейчас в конъюнктурное состояние фондового рынка, я бы скорее предыдущее рассуждение свел к тезису о том, что современному финансовому рынку, денежной системе, механизму проведения монетарной политики необходимо развиваться в направлении попытки понять связи, которые формируются между фондовым рынком, между какими-то специфическими сегментами финансового рынка и денежным рынком, который традиционно важен, как мы говорим, для экономической динамики, для инфляции, для более обыденных показателей. Ну и Достаточно серьезные достижения в этом плане а, есть. По большому счету за последние 7-8 лет а, сформировался тренд на выработку, ну, как громогласно любят говорить а, международные финансовые институты, новой парадигмы финансовой стабильности. В этой парадигме а, главным ответом на те проблемы, которые я обозначил, а, является появление нового вида регулирования, так называемого макропроденциального регулирования. Во многих странах появились новые органы финансового контроля, которые призваны помогать центральным банкам и контролировать вот эти взаимосвязи между отдельными сегментами финансовых рынков. И, кроме того, центральный банк, он отныне становится уже не ценностью саму, самим по себе с точки зрения влияния на экономическую политику, скорее он рассматривается как часть механизма по обеспечению одновременно а, как ценовой, так и финансовой стабильности. Вот это первая группа проблем, а, точек уязвимости. А, на нее, а, на мой взгляд, а, глобальная финансовая система отреагировала достаточно гибко, и можно говорить уже о каких-то результатах, и можно говорить о тренде а, развития на то, чтобы... С одной стороны, ужесточить рамки регулирования, но с другой стороны, дать больше воли финансовым инновациям. То есть это движение в русле того, как развивалось финансовое регулирование в предыдущие годы. Давайте возьмем лучшее из того, что есть, но там, где возникают вызовы, будем пытаться формулировать новые нормы, регулировать. Другая группа вызовов точек уязвимости, я бы сказал, они скорее имеют происхождение снизу. Это то, о чем я уже упоминал, и то, о чем в какой-то степени и мотивирован этот курс, это запрос общества на альтернативные инструменты совершения сделок не только на денежном рынке, но и а, для а, экономического поведения человека. Не секрет, что сегодня вообще социальные запросы, по крайней мере в развитых странах, они а, следуют в русле а, поиска большей децентрализации, а, поиска а, путей, а, того, как э, можно отклоняться от неких общепринятых норм стандартов. И деньги, которые мы назвали социальным институтом, которые, как мы говорим, дают возможность осуществлять экономический выбор, они в этом плане не являются исключением. А, криптовалюты — это, на мой взгляд, одна из попыток а, предоставить альтернативу расчетам, которые зависят исключительно от банков. И в более широком контексте это свидетельство запросов уйти от полной подконтрольности финансового поведения центральным банкам и в более широком контексте экономическими властями. Ну и еще одна важная деталь, которая тоже может интерпретироваться как способствующая распространению новых веяний в финансовой системе. Это а, достаточно популярное утверждение о несправедливости распределения синюража. Напомню, синюраж это доход от эмиссии денег в современной глобальной системе. Главными получателями синюража сегодня являются те страны, которые имитируют... А, так называемые мировые резервные валюты, которые концентрируются в резервах других центральных банков, которые наиболее популярны. Это доллар США, евро, а в меньшей мере японская иена и английский фунт. И растущие а, страны, например, в Азии, а, в Латинской Америке, они хотели бы претендовать на свою а, долю вот этого вознаграждения. Криптовалюты в какой-то мере пытаются а, дать ответы продемонстрировать направление развития в поиске ответов на поставленные вопросы. Дают ли они окончательный ответ? Мое мнение, нет. Почему? ну Давайте вернемся к самым простым вещам, с чего мы начинали. Для того, чтобы у нас появились, мы могли говорить о том, что возникают новые деньги, они должны снизить издержки обращения И они должны а, стать пользующимися доверием и а, должно а, быть более-менее стабильное их количество для того, чтобы обеспечить стабильность цены. Одновременно удовлетворять всем этим критериям криптовалюты в нынешнем виде не могут. А, ну, первое. Что касается снижения издержек обращения, создания оптимальных условий обмена. Уже сегодня есть технологические сложности, я имею в виду с количеством времени, необходимое, необходимым на подтверждение транзакций а, в ряде криптовалют. То есть говорить о том, что они принципиально улучшают а, возможности расчетов и совершения сделок, если а, они будут совершаться в объемах сопоставимых с сегодняшними неразменными или, как говорят, фиатными деньгами, а, пока, наверное, преждевременно. Второе, и, на мой взгляд, главное, это противоречие между а, доверием, стабильности. С одной стороны, а, чем обеспечено сегодня доверие а, к многим криптовалютам? Тем, что большинство систем они подразумевают ограниченность эмиссии. И, а, пользуясь тем, что эмиссия этих криптовалют будет ограничена, на них предъявляют спрос. Но вместе с тем, для того чтобы деньги стали деньгами, мы говорим, что они должны уметь реагировать на изменяющуюся конъюнктуру спроса. Они должны быть гибкими, предложение должно изменяться. Только в этом случае денежный рынок сможет заработать. Поэтому в моем понимании криптовалюты — это финансовый актив, который имеет достаточно много интересных свойств, но претендовать на то, чтобы стать новым видом денег и внести какой-то значимый вклад в развитие именно денежного обращения они вряд ли могут. На то, чтобы стать, повторюсь, новым инвестиционным финансовым активом, наверное, да. Но они а, очень важны с точки зрения обозначения, и сигнализирование о назревших запросах на перемены в а, правилах игры в современной финансовой системе. И, на мой взгляд, именно вот эти направления, о том, что они будут развиваться, о том, что на них будет формироваться спрос, криптовалюты символизируют и сигнализируют очень ясно. И, повторюсь, есть спрос на предоставление финансовых услуг альтернативный существующим э, традиционным банковским финансовым услугам. Второе, есть спрос на более прозрачное распределение доходов от средств обращения и, в целом, наверное, такой порожденный общим социальным трендом спрос на большую индивидуализацию, кастомизацию своего экономического поведения, что в определенной мере ограничивают деньги. Поэтому, резюмируя, денежный рынок, финансовая система будут меняться. Но будут меняться, я думаю, что не рывками, а относительно постепенно.